Головной мозг – энкепалон. Головной мозг вместе с покрывающими его оболочками занимает всю полость черепа. По сравнению со спинным мозгом он отличается сложностью формы и строения. Вес массы его у взрослого человека в среднем составляет 1360-1375 грамм, но у отдельных людей может значительно колебаться. Так у Анатолия Франца масса головного мозга была только 1017 грамм, а у Тургенева – 2012 грамм. Умственные способности человека не связывают непосредственно с массой мозга, но при значительном его недоразвитии наблюдается резкое нарушение психической деятельности. Конец 319 страницы. У новорожденного... Масса головного мозга составляет 370-400 грамм. В течение первого года жизни ребенка она удваивается, а к шести годам увеличивается в три раза. Затем происходит медленное прибавление массы мозга, заканчивающееся в 20-25-летнем возрасте. Головной мозг развивается из переднего расширенного отдела мозговой трубки. Задний ее отдел превращается в спинной мозг. В процессе роста передний отдел мозговой трубки с помощью перетяжек подразделяется на три расширения – первичные мозговые пузыри. Один из мозговых пузырей, ближайший к закладке спинного мозга, называется ромбовидным мозгом – ромбенкепалон. Следующий пузырь – средним мозгом – мезенкепалон, а передний пузырь – передним мозгом – кепалон. В процессе дальнейшего развития из ромбовидного мозга образуются два вторичных мозговых пузыря, носящих название продолговатого мозга – муэленкиполон и заднего мозга – метанкиполон. Передний мозг также подразделяется и на два вторичных мозговых пузыря – промежуточный мозг – кепалон, и конечный мозг. Теленки-полон. В результате таких превращений из переднего отдела мозговой трубки образуется всего пять мозговых пузырей, включая и средний мозг. Из них развиваются все отделы головного мозга. Канал внутри переднего отдела мозговой трубки в процессе развития головного мозга также изменяет свою форму, размеры и превращается в сообщающиеся между собой полости, называемые желудочками мозга. Различают два боковых желудочка – полости конечного мозга, третий желудочек – полость промежуточного мозга, водопровод мозга – полость среднего мозга, и четвертый желудочек – полость заднего и продолговатого мозга. Желудочки мозга заполнены спинномозговой или цереброспинальной жидкостью. Воспаление головного мозга – энцефалит. Отделы головного мозга. В соответствии с пятью мозговыми пузырями, из которых развился головной мозг, в нем различают пять основных отделов. Конец 320 страницы. Каждый отдел мозга носит такое же название, что и мозговой пузырь, из которого он развился. Некоторые отделы мозга состоят из нескольких образований, имеющих собственные названия. Пятью отделами головного мозга являются продолговатый мозг, задний мозг, состоящий из моста и мозжечка, средний мозг, включающий две ножки мозга и крышу среднего мозга с двумя парами холмиков, четверохолмия, промежуточный мозг, основными образованиями которого являются два таламуса зрительных бугра с двумя парами коленчатых тел и гипоталамус. Подбугровая область, конечный мозг, представленный двумя большими полушариями. Помимо разделения на пять отделов, в головном мозге принято различать три главные части. Ствол мозга, прункус кэрэбри, мозжечок или малый мозг, кэрэбэллум и большие полушарии или большой мозг, (коребрум). Эти части тесно связаны между собой, но имеют некоторые различия в строении, в частности во взаимном расположении серого и белого вещества и развитии, а также функциональном отношении. Ствол мозга или стволовая часть головного мозга включает продолговатый мозг, мост, средний мозг и промежуточный мозг. Это наиболее древняя часть головного мозга. Большинство его образований по строению несколько схожи со спинным мозгом. В стволе мозга находятся ядра черепных нервов, принимающих участие в иннервации большинства внутренних органов и органов чувств. Ядра ствола мозга по функции являются центрами безусловных рефлексов, посредством которых происходит саморегуляция различных вегетативных функций организма. Дыхание, сердечная деятельность, пищеварение и других. Мозжечок по своему развитию может быть отнесен к стволу мозга, но значительно отличается от него по строению и не содержит ядер черепных нервов. Большие полушария в процессе эволюции возникли позднее других отделов головного мозга, но достигли у человека самого высокого развития. Кора больших полушарий является высшим отделом центральной нервной системы, с которым связано мышление и речь. Деятельность коры вместе с ближайшими подкорковыми ядрами носит название высшей нервной деятельности. В основе ее лежат условные рефлексы, посредством которых осуществляется контроль коры над остальными отделами центральной нервной системы, и наиболее совершенное приспособление организма к условиям внешней среды, его поведения.